Эпилог Четыре года спустя «Как твой сын?» — спрашивает Снежанна и затягивается сигаретой. «Нормально, растет». «Как назвали?» — задает она мне в сотый раз этот вопрос. «Лука». «Красивое имя» произносит безразлично и смотрит отсутствующим взглядом в пространство. «А мне опять армию собирать, представляешь?» Пришел демон и разогнал всех. «Эх, столько лет потрачено!» Вздыхает сестра, а у меня сжимаются внутренности. Ее болезнь усугубилась. Врачи держат ее под контролем, но о возвращении к обычной жизни даже речи не идет. Один раз... Когда наступил момент просветления, мама забрала Снежану к себе на выходные. Так ночью она пыталась убить маму. Подожгла простыню на ее кровати и сидела возле нее, смеялась, глядя, как пламя быстро распространяется. Маму и разбудил этот пугающий смех. «С тех пор врач не позволяет Снежане покидать клинику, а Платон отпускает меня к сестре только с охраной». Правда, в последнее время я появляюсь у нее все реже. Я могла бы списывать все на занятость и мое положение, но правда в том, что после визитов к Снежане я потом в сутки хожу, как чумная. Плохо себя чувствую, испытываю вину, плачу, жалею сестру. Поэтому стараюсь бывать у нее нечасто. Совсем скоро у нас с Платоном родятся наши близнецы». Я уже на шестом месяце, и пора готовиться к родам. Платон уже даже начал искать няню, но моя мама спорит с ним, что она готова бесплатно присматривать за внуками. Мама получила права и машину в подарок от нас с мужем. Теперь она сама ездит по городу. Нашла себе небольшую подработку. Учит женщин и детей в доме творчества, вязанию и вышивке. Там копейки... Но Платон обеспечивает мою маму, и в деньгах она не нуждается. Хотя и на этой почве у нас были споры, потому что она хотела устроиться на нормальную работу. Но мой муж ее отговорил. Сказал, что в этом нет необходимости. И все же мама понемногу откладывает деньги, даже зная, что с тех, которые дала Снежана, у нас еще осталась внушительная сумма. «Сегодня он твой муж», «А завтра, — говорит мама, — Снежана тоже была уверена в завтрашнем дне. Я рассказала ей нашу историю. Всю, от начала и до конца. Сначала мама, конечно, злилась и ругала то меня, то снежану, а потом просто приняла ситуацию как есть». Некоторое время винила себя за то, что одна из дочерей вынуждена была ложиться под влиятельных мужчин, чтобы выбить себе место под солнцем. А потом мы просто перестали все это обсуждать. Когда у нас родился Лука, все остальные вопросы вообще отошли на задний план. С момента рождения сына я дала обещание своему мужу теперь заботиться в первую очередь о себе и своей семье. Так и поступаю с того дня. Спустя три месяца на свет появляются две папины-принцессы — Арина и Агата. Из роддома нас забирают только Платон с сыном. Это его решение, и даже маме он запретил приезжать. Они заходят в палату вместе с Лукой. Сын внимательно смотрит на меня, а потом на малышек, лежащих на большой кровати. «Мама!» «Это кто?» — спрашивает сынок, нахмурившись. «Твои сестрички, родной!» — улыбаюсь. «Ты их уже купила? Покажи!» Его глаза загораются. Платон поднимает сына и несет к кровати. Тот рассматривает сморщенные личики спящих сестренок. Серьезный, сосредоточенный. Копия своего папы. «Вот они, твои младшие сестрички!» — говорит Платон. — Будешь их защитником. — Ты их в садик не пускай, — строго наказывает сын. — Они еще слишком маленькие. А почему они не говорят ничего? — Потому что, как ты сказал, они еще слишком маленькие, — отвечаю с улыбкой. — Ладно, я их научу. Я же старший брат. Платон с улыбкой обнимает меня и притягивает к своему боку, целует в висок. «Красавица, как и их мама», — ласково произносит он. «Спасибо, родная. Я люблю тебя». «И я тебя». Отзываясь, и мы нежно целуемся. «Ну, хватит», — заявляет Лука. «Домой пора, там баба ждет. Она обещала со мной гараж построить». Мы с Платоном смеемся и едем домой. «Там и правда ждет мама». Пока она возится с внучками, я успеваю принять душ и высушить волосы. А когда захожу в спальню, с кровати встает мой муж. «Если бы ты только знала, сколько счастья принесла в мою жизнь!» Говорит он и заключает меня в объятия. «Сейчас был внизу со всеми и в который раз ощутил, насколько уютно стало в моем доме. В нашем доме. Здесь не хватало жизни». И я даже сам до конца этого не понимал, пока не появился Лука. А теперь, когда у нас уже трое детей, дом и правда стал живым. Все это благодаря тебе. «Нам!» — поправляю его. Платон снова нежно целует меня, сводя с ума своими губами. Но не с сексуальным подтекстом, нет. Этот поцелуй о чувствах, благодарности, нежности, единении. Он о гармонии, которую мы достигли в последние годы. «Теперь еще, сыночка, да?» – спрашивает Платон, отрываясь от моих губ. «Ага, в следующей жизни!» – усмехаюсь. «Хватит с вас, Дон Платон, и троих детей!» «Дон Платон?» – смеется он. «Ну, как скажешь, хватит, так хватит!» «Королям мафии никакого доверия!» «Потому что хватит, от Платона это еще одни близнецы, но на этот раз мальчики. Спустя два года после рождения принцесс я снова узнала, что беременна, и на этот раз родила Марка и Игната. Вот после этого точно хватит». И Платон со мной наконец согласился. «Но я благодарна ему, что подарил мне нашу семью, а он мне за рождение наших детей». Вот теперь наш дом ощущается как пресловутая полная чаша. Он наполнен детским смехом, спорами, песнями, криками и топотом детских ног. Лука, как старший и самый строгий, постоянно наставляет всех малышей на путь истинный. Они обожают старшего брата и внимательно его слушают. Но слушаются ли? Это вряд ли потому что у каждого из наших детей свой характер. В один из вечеров перед Новым Годом мы устроили просмотр мультфильмов для всей семьи. Мама уехала к себе, потому что у нее появился ухажер, и на празднике она с ним собирается на горнолыжный курорт, а наша семья осталась дома. Мы разложили диван в гостиной, дети наелись вкусняшек, посмотрели пару мультфильмов и уже заснули а мы с мужем лежим по разные стороны дивана и с улыбками смотрим то на наших малышей, то друг на друга. «Я люблю тебя, знаешь?» — говорит Платон. «Знаю, и это взаимно. Ален, давай повенчаемся», — предлагает мой муж. «Сначала я ничего не отвечаю». Но весной, накануне Пасхи, мы таки освящаем наш союз в церкви. И это, кроме рождения деток, ощущается самым правильным поступком в моей жизни. Потому что я уже поняла, что с Платоном я навсегда. И даже если иногда мы спорим или ругаемся, все равно любим друг друга настолько, что уже через полчаса после ссоры можем засыпать в объятиях друг друга. «Разве это не самый лучший показатель того, что мы нашли свое долго и счастливо?»